«Глава тринадцатая. Хищник в твоем доме». «О чем поговорить?» — спросил Фауст. Калека оставался спокойным. Произойди такая ситуация раньше, он бы наверняка переволновался. Но сейчас он был не один. «Нет, разговаривать ты будешь не со мной», — хитро улыбнулась Лиса. «А с моим папой?» фаусты проводили до выхода с арены, где посадили в один из трех стоящих автомобилей. На руку упал браслет, призванный блокировать соединение с сетью. Большой вместительный электрокар принял его вместе с коляской. Несколько десятков минут Фауста куда-то везли. «Все в порядке. Я здесь. Мне удалось обойти систему блокировки. Могу послать сигнал полисменам, но не рекомендую этого делать». «Почему?» – мысленно спросил Фауст. «Этот разговор рано или поздно должен был случиться». «Тотализаторы находятся под контролем. Я подозревал об этом. Слишком независимо выглядит структура. Но не мог прогнозировать прикрытие теневого мира слишком очевидно». «Не думал он». Фауст надеялся, что мысленно он мог показать свое недовольство. «Выслушай их предложение, после чего решим, что предпринять». «Они просто вытряхнут из меня душу, но перед этим заберут все заработанное», — воскликнул калека. «Не думаю, что они хотят этого». «Ты ценен, можешь даже устроить торг за свои услуги». «Какие услуги?» Лиса, напротив, не сводила взгляд с Фауста. Девушка выросла в криминальном мире и являлась там не последним человеком благодаря отцу. Он не привлекал ее к чему-то серьезному, но она знала, что происходит. Сегодняшняя миссия была проще простого, но что-то беспокоило девушку вот уже несколько минут. Слишком спокоен был калека с обожженным лицом. Не тянул он на смельчака, а это значит, что в рукаве у него какой-то козырь. Машина остановилась. Фауста вежливо попросили наружу. Обошлось даже без драмы и тычков в спину. Обходительные бандиты попались. Один даже помог спуститься. Фауст оказался на подземной парковке, что логично. Они так заморочились секретностью. Машина с окнами, из которых ничего не видно, обруч-ограничитель связи. Два бандита и лиса, а еще калека в инвалидной коляске. Таким составом они поднялись на неизвестный этаж, ибо кнопки лифта не имели цифр, но всего их было около 18. Этаж, на котором остановился лифт, ничем не отличался по интерьеру от любой фирмы средней руки. Мягкие тона, уютная, но лаконичная мебель, пара панелей, выводящих новости. Короткий коридор и дверь без надписей. За ней Фауста ждал обыкновенный кабинет, похожий на сотни кабинетов врачей, которые посетил парень. Пара шкафов, сейф, диванчик, стол и два стула напротив. Сам хозяин кабинета в ортопедическом кресле. Мужчина лет сорока, волосы густые, тронутые сединой. Взгляд прятался под очками, и глаза, тонкие губы и кустистые брови в разлет. В его крови наверняка есть что-то от плоскогорцев. «Так-так, это наш сегодняшний феномен?» Задал он риторический вопрос – Пара бандитов за дверью, внутри только хозяин, лиса и фауст. Девушка села на диванчик у стены, над которым красовалась картина, где был изображен хозяин кабинета верхом на коне. Его обнаженный и бугрящийся мышцами торс явно не прятался под пиджаком, а был лишь фантазией. Эксцентрично ничего не скажешь. «Так, так, расскажешь нам?» — поинтересовался он. Мужчина обошел стол и сел на его край, скрестив руки на груди. «Что рассказать?» «Нет!» — воскликнул он. Хозяин кабинета спрыгнул с края стола и поднял руки к небу. «Нет! Нет, нет, нет!» — почти прокричал он. «Прогноз погоды мне расскажи. Или что ел на завтрак? Мы так и продолжим расшатывать мое душевное равновесие. Или перейдем к обсуждению того, что ты мне дашь, чтобы выйти отсюда!» Фауст понял, что елить нет смысла. «Вы о ставках?» «Да!» Снова воскликнул он громче, чем следовало. Лиса, сидящая на диване, сморщилась. «Расскажи мне, как ты смог поставить столько правильных ставок? Я буду очень тебе признателен!» «Повезло!» — сделал придурковатый вид калека. нет снова заорал бандит. «Хорошо, хорошо!» — поднял руки Фауст. «Сейчас!» Сам же парень быстро обсуждал с Реглусом. «Что будем делать? Что мне ему сказать?» Что в моем имусе искусственный интеллект из другой галактики, и он способен прогнозировать бой?» «Спокойнее», — отозвался Регулус. «Просто повторяй все то, что я тебе скажу. Слово в слово». Фаусту ничего не оставалось, кроме как надеяться на ИИ. «Я много наблюдал за боями и их участниками. Составил примерную модель поведения на арене. Мне не составило труда поставить на фаворитов». «Не ври мне, мальчишка», — произнес бандит. «Спрогнозировать такой стрик из побед практически невозможно. Подумай, перед тем, как лгать человеку, который занял этот бизнес, задолго до твоего рождения!» «Вам придется мне поверить. Я говорю правду, другого объяснения не будет», — поставил все на кон Фауст. «Так, так», — задумался хозяин кабинета. Через пару минут, которые он сверлил к Олегу взглядом, бандит обратился к Лисе. «Что скажешь?» «Рядом никого не было». «Он просто ставил и ставил. Онлайн». «Да, я видел все шаги», — подтвердил он. «Может, инсайдер?» «Столько раз? Нереально». «Так, так», — снова задумался бандит. «Похоже, удача на твоей стороне, мальчик». Фауст незаметно выдохнул. «Но я был бы не я, если упустил такой шанс. Пожалуй, ты сможешь помочь мне». «В чем?» «Конечно же, в обогащении», — хохотнул бандит. «Нам надо проверить твои слова. Сегодня ты выиграл достаточно, посмотрим на дальнейшие успехи. Перед следующим кругом Лиса свяжется с тобой. Она передаст деньги, ты будешь обязан их поставить». «А если я проиграю?» — отчаянно спросил Фауст. Но красноречивый взгляд, которым окатил его бандит, не предвещал ничего хорошего. «А теперь вали! Проводи его!» — приказал главарь и сел за стол. Лиса... Вывела Фауста в коридор, они вошли в лифт. «Ненавидишь меня?» – спросила она неожиданно. «Нет», – ответил Фауст и посчитал должным пояснить. «Как можно злиться на пистолет в руке твоего убийцы?» Девушка поняла все правильно. Она задумалась и не проронила ни слова, пока провожала Фауста до машины. Только когда дверь закрылась и парень оказался в салоне, совершенно один, не считая водителя, отгороженного стенкой, его пробрала дрожь. «Чтоб я еще раз послушал тебя», — проворчал он уже вслух. «Это было невероятно. За один день я набрался проблем, как дворовый пес, блох». «Ты хотел заработать деньги, но не хотел рисковать?» — механически ответил Регулус. «Ничего ужасного не произошло. Ситуация под контролем». «Пока под контролем. Ты же понимаешь, что он не оставил нам выбора. Он даст деньги». «Если мы их проиграем, меня убьют. Если выиграем, никогда не отделаемся от этих пиявок!» С жаром ответил Фауст. «А нам и не надо отделываться от них. Просто будем сотрудничать. Ты забыл о плюсах. Уже завтра у нас будет куда больше денег, чем мы выиграли сегодня. А еще самое главное – наши деньги остались при нас». В словах Регулуса была доля истины. «Если так подумать, ничего страшного не произошло». Всю оставшуюся дорогу Фауст размышлял. Знакомство с Лисой. Очевидно, это ход ее отца. Он подослал девушку его лет для слежки. Она собрала информацию, это ее не удовлетворило. Понадобилось пояснение. Для отца Лисы Фауст лишь песчинка в море. Если судить по размаху организации, которая кормится на ставках, имеют они немало. Сейчас лучше всего изучить противника, чтобы понять, чего ждать. Завтра новый круг боев, где Фауст выиграет, и нового пути нет, а значит, привлечет гору внимания к себе. Начнется игра, где каждый шаг может стоить жизни. Но разве он не готов к подобному? Ради кары? Ответа не требовалось. Фауста высадили у арены, там, где забрали. На город уже опускалась темнота. Парень подставил лицо прохладному ветру и посмотрел на небо. Над городом парили десятки огоньков, даже спустя неделю фанаты «Лафае» шоу не успокоились и скупали фонарики, запуская их по всему городу. Фауст усмехнулся. грёбаные корпораты! Разорви их, транс!» На следующий день коллега еле встал с кровати. Его даже не радовали те восемь сотен заработанных кредитов, отмыслив, какое дерьмо тот вляпался, даже привычные с утра вафли казались пресными. Сестра, напротив, снова смотрела шоу, как обычно. Настроение Селены стало куда лучше. Видимо, она уже стала забывать, как несколько дней назад чуть не закончила жизнь на заброшенной стройке. «Эбби сказала, что не сможет сегодня проводить Фауста домой», — начала кара. «Селена, ты заскочишь в академию после уроков?» «Ну, мам!» — простонала сестра, но сдалась под твердым взглядом кары. «Хорошо!» Не приминув показать Фаусту язык, Селена собралась и убежала в школу. Коллега отправился следом, подчистив свою тарелку и сказав «спасибо за завтрак». Разговор с Эбби не клеился. Ничего удивительного, если взять в расчет то, что случилось с парнем вчера. Мысли занимали планы по ставкам, дальнейшее будущее, операция кары. Странно, но на утро любая проблема не кажется такой большой. Может, пока ты спишь, кто-то очень старательный раскладывает все по полочкам. Результат лицо Фауст решил, что будет делать дальше. Узнает как можно больше про всю сеть, заработает денег, выйдет из игры. Планы весьма перспективные и мечтательные. Реальность не такая. Реальность серая, как асфальт, и далеко не приветливая. Но Фауст не был дураком, хоть и не имел жизненного опыта. Все знания пролетели в сомнениях. Калека не замечал ничего вокруг. Мысли текли по кругу, и казалось, что выхода нет. Когда учеба закончилась, он снова выкатился на улицу, охлаждаясь. «Фауст, Фауст!» «Я тут», – раздался голос Селены. Селена стояла возле темного силуэта машины, точно такой же, которая забрала Фауста вчера у Арены. Парень подъехал к Селене. «Садись, нас подбросит до дома моя подруга», – отмахнулась на вопросительный взгляд сестра. «Знакомься, это…» – произнесла Селена, как только они оказались внутри электрокара. «Лиса», – заключил Фауст, смотря в хитрые глаза знакомой девушки. Машина тронулась, а Фауст принял решение. «Регус, мне нужно, чтобы ты нашел полисмена, желательно детектива, карьериста, который только вошел в должность, чтобы не был завязан на взятках. Задумал сдать букмекеров? Если не мы, то они», — решительно отозвался Фауст. «Мы провернем аферу, обманем букмекеров и засадим за решетку, но сделать это надо будет запланированно и быстро, иначе они нас убьют». «Так вы знакомы?» — перебила мысли Фауст сестра. «Да, виделись как-то на арене». Туманно ответила Лиса. «Твой брат отличный собеседник. Правда?»